На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город на рыбалку, но поймал только несколько мелких рыбёшек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку. А в 3 часа, сам не заметив, как это вышло, ведь он как будто об этом и не думал вовсе, очутился в своей машине на некой улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль. И машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитму плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мята и обшарпана, совсем как его изжёванная и видавшая виды трубка в огромном зелёном саду перед свежевыкрашенным трёхэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донёсся чуть слышный оклик. И он увидел мисс Лумис там вдалеке в ином времени и пространстве. Она сидела одна и ждала его. Перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза. В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, сказал он, подходя к ней. Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя. А почему? спросила она и выпрямилась в плетеном кресле. Правда, не знаю, признал он. Ладно, она стала разливать чай. Для начала, что вы думаете о нашем подлунном мире? Я ничего о нем не знаю. Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все, значит, ему все еще семнадцать. Вы, видно, многому научились за свою жизнь. Хорошо все-таки старикам? У них всегда такой вид, будто они всё на свете знают, но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаёмся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся. Дескать, как тебе нравится моя маска, моё притворство, моя уверенность? Разве жизнь не игра? И ведь я не дурно играю. Они оба посмеялись. Бил откинулся на стуле, И впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Ломис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее. А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год, и я была совсем еще глупенькая. Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы. Так вы думаете, я была хорошенькая? Он добродушно кивнул. Да с чего вы это взяли? – спросила она. Вот вы увидели дракона. Он только что съел лебедя. Можно ли судить о лебеде по нескольким пёрышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось. Дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал белую лебёдушку. Я не вижу её уже много-много лет и даже не помню, как она выглядела, но я её чувствую. Внутри она всё та же, всё ещё жива. ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга, в лес и наберу земляники, или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь на пролет до самой зары. И вдруг спохватываюсь: ах ты, пропади все пропадом, да ведь он меня не выпустит, это дряхлый развалин, дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне выйти невозможно. Знай себе, сиди. Дожди прекрасного принца. Вам бы книги писать. Дорогой мой мальчик, я и писала, что ещё оставалось делать старой деве. До 30 лет я была легкомысленной дурой и только и думала, что о забавах, развлечениях, до да танцульках, а потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут На зло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнуло счастье, по делам тебе, сиди в девках, и принялась путешествовать. На моих чемоданах запострели разноцветные наклейки, побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне и всюду одна до да одна. И тут оказалось, быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Грин-Тауне штата Иллинойс. Всё равно где, важно, что ты одна. Конечно, остаётся вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие, но и на раз, я думаю, с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет так на 30.